Не опоздать хотя бы на одну минуту, не прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня. Из страха, как бы чего ни случилось. А вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире. В половине пятого мы едем. Город в этот вечер особенно блещет огнями, и в честь лауреатов, и вознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному музыкальному дому, где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем». Нас спасает только то, что полиция при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили. Мы, лауреаты, входим в музыкальный дом со всей прочей толпой, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадной зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов». Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом. Сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В 5 без 10 минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, шведская академия – Члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды со эстрады возвещают фанфарами появление монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся откуда-то сверху. И монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду. Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу по ритуалу на эстраду последним. Меня выводит Пергальстрем, непременный секретарь академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов встает не только весь зал, но и сам монарх со всем своим двором и домом. Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами, правую сторону ее занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага. Обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, которым принадлежат лауреаты. Но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг, советский, заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, шведским. Благородная мысль. Открывает торжество председатель Нобелевского фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля. В этом году – столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчикам спуститься со эстрады и принять из рук короля папку с нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которого выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой – имя лауреата. В «Антрактах» играют Бетховена и Грига.